В иное. После такого развлечения полегчало, но только поначалу. Дальше опять захлестнула такая тоска, горючая, голимая и опустошающая. Служба на Волге близилась к закономерному итогу. Годунов звал в столицу. Нутро распирало от неосознанной до конца, но смертельные обиды, нанесенные кем-то ему. Нет, не ему, всей его жизни. Он понял, что не Астрахань, Никакой другой город не принесут избавления от гнета мрачных дум. Его тянуло в другое, и он догадывался, что силы притяжения беспросветным тучевым сгустилась вовсе не в Москве, куда давно пора, в Самаре. Струя самых противоречивых домыслов обварила мозги. И он нащупал, извлек из тайников сердце непонятую до конца потребность зачем-то вперед столице править в Самару. Да и что столица? Гордый и обидчивый, он счелся не думать о том, а то и ради кого поедет, обязательно поедет в Самару. Дела заботы заслоняли, но так ненадолго и так непрочно от любви. Естество побеждало. Он не поминал даже ее имени, во всяком случае пытался уверить себя в полнейшем спокойствии, безразличии и равнодушия. Но что бы там себе не говорил, не внушал, в чем бы не пытался убедить свое гордое я, за скопом мятежных, вольных волнующих стрекал все-таки прятался самый сильный из толчков, скрываемое и безутешно бичуемое им чувство любви, успевший затвердеть и переполнить солдатское сердце. Любви к женщине, единственной и неодолимо тянущей. А чем больше вспоминал о прошедшем, тем сильнее убеждался в дурацкой непоследовательности, бесполезности и губительности своих поступков. Так ли вел себя в доме Елчининовых? Нужно ли было мямлить все эти вежливые, нелепые, пустые, робкие, глупые слова? Не вернее было бы решительно и цепко схватить, полонить невесту в объятия, завоевать, обессилить, поднять груди, пасть пред ее отцом и выкрикнуть с вызовом? Казни, дери, секи, коль хож, только дочь твою люблю, пуще света, пуще жизни, и никто, хоть сам шайтан, не заставит меня отпустить ее, покуда не дождь ты, родительского благословения на нашу свадьбу. Вот как следовало сделать. По-хорошему, по-честному, по-мужски. Ой, ну зачем теперь об этом квохтать? Слабый ты человек, Степан Бердыш. Квелый и скучный. Раб государев, коему все, что не служба, второе и даже третье, не главное. Непобедимый в бою, витязь без страха, в любовной баталии ты не мужик совсем, тряпка, о которую вытер подошвы даже юный борчонок, Боярский петушок, ни поруху, ни петли, ни плети, ни секиры не познавший. Правый, ой, как правый казаки, барбоша, мещеряк, справедливы в презрении своем, и злой Зея, и свирепый Ермола Петров, По делом тебе, права, Надя, что отвернулась. Все это спутанное, озлобляющее, свербящее яростным червилищем Точило изнывающее сердце бердыша, Рыхля и пыряя упругими жальцами, шершавыми бограми, острыми заусеницами, калеными вертилами. И так во весь путь, когда с полудюжиной воинов правил он попервомерзли в Самару городок. На пятый день повстречался большой отряд стрельцов и казаков. Вторых сперва и не заметили. Они подпирали вольные стаи стрелецкий костяк со звонаремом в голове. Сравнявшись, Степан поздоровался с ним за руку. Поликарп дал знак своим. Переждали – как подтянутся казаки. «Что, Степан, мечешься?» Жалко улыбнулся пятидесятник. «Надя-то твоя! Того! Все! Отдано замуж?» Хладнокровно, сам девясь своей выдержки, спросил Бердыш, тогда как сердце в проруб прыгнуло. «Венчаются со дня на день. Правда, Надя все хворает, того и со свадьбы затяжки. А я вот с поручением важным». «Да у тебя, гляжу, чуть не войско!» «Почти полтораста казаков в Астрахань веду». «Что?» Кровь в висках застучала живее, но без тепла. «Не как яицки в Самару пожаловали?» «Да небось все?» «Ну уж все. Все это, брат, за полтыща. А тут по полста три. А прочие где?» «Ну, семейка Кольцов, виш, возвернулся с этими молодцами». «Барбоша на милостивую не клюнул. Эти же с Мещеряковым явясь, сходу загудели, точный вин за ними нет. Без просуху вольготничали». Баб задирали тот уж них, Чуть до драчки не дошло. Потом воевода все же сладил. Велел собираться в Астрахань. Оно б сошло за счастье, не на катине Настя. Послов нагайских из Москвы черт нам сосватал. На беду все то пришлось точником на день раньше нашего отбытия. Так бы разминулись и не зная горя. Притащились нагаи с послами без зова, мимоездом. Сами с собой о казаках прознали и на ругаться. Детство с Вот кто татем потворствует. Мол, покаялись и прощены. А нашу, мол, рухлить, себе пригребли, да своеводы и поделили. Ну, воды знамо делал мужик, хоть и крутой, да только перед своими. Растерялся, сразу не смозговал, что и как. Вот голова елчининов, голова настоящая. Хоть и гладок с виду, а в деле справен. Он возьми и подскажи князю. Велик ты казначеям в корысти, что у поганых были достаты, этим Вреднюкам отдать. В общем, слово за слово. От казачков в прытке такой малой, тихоне. Ну, П. Ты знаешь, П. Он П. А дальше сам иконы выноси. Как раскукарекается этот П, прямо перед толмочом. А давно ль мы, станичники, похвальные слова слыхали за своей лихости в ногайских уделах. Тут и все загомонили. А мещеряк и вякни. Уж коль нам сам царь вины отпустил, так почитай все. А кое вины в прошлом были так те мы и по его доброхотному соизволению свершали. Теперь же мы де люди государские, наши минучие набеги неподсудные, и нечь кривиться перед паршивыми басурманами. Да и рухли то нет давно, что на яйке оставили, что прокутили на славу. Вот такой примерно он тут и зарядил. Тут все казаки как зашуршат, дело по всему, видать, к лютой стравке близится. Мерзы всполошились, видно своим языкам не рады, срабели. А мы, прикинь, что? Чуем, сейчас нам в раз погребай-мала придет. Мы ж народ простой, русский, всегда на стороне своих, не за басурманов же. Тут елчининов снова хватился. А чего казачки загласили то По что на глотку берете? Не лучше разве еще лишку погудеть под медовухой? И в вкати пару бачат. Мещеряку-то здорово не приглянулось. Ушел от выпивок с баламутом этим п. и давай ругать свои воды. Да не ругательски, а по делу. Такое тут всплыло. Уж тут и воевода на что толстало почухался. Да по блохастых прикажи. Возьми-ка поликарп, а слушников под стражу. Ну, мое дело какое. Хоть против души, а приказ. Матюша не удивился. Легко даже как бы вздохнул, словно того и ждал давно. Готовый был загоди к такому исходу. Знай, дескатиране, что к этому все идет. Саблю отстегнул и сдался». Вот такой он человек тишка этот п тот парень кремень без крови не дался но он атамана глядя зыркнул тоже и паник станичники той порой крупно подпили но один камышник иван просек что атамана нету и в крик с грехом успокоили Казакам внушили выйдя от ныне в неволе подчинитесь и смиритесь на пустое брюхо из зубра копыта протянет посудачили и утихоммерились «Вот я ими теперь и главенствую». «А что же, Матюша-то, Тихон, Камышник?» встревожился Степан. «В подклете Самарской остужаются. У меня и письмо Клобанову. Как дальше-то с ними быть?» «Ой, как нехорошо это!» — вскричал Бердыш. «Да я при чем? Моя воля. «Ой, нехорошо это!» — мотал головой Бердыш. Но осекся в раз. «Привет, мил человеку, избавителю и благодетелю» раздался не чужой хрипок. Помертвев, Степан увидел поравнявшегося с поликарпом Болдырева, других казаков. «Милость в государь наш, и слуги его ретивы и высших похвал заслужили», — с убойным злорадством повторил Ермак Петров. Сотни иных, небезвестных глаз немой ненавистью, молчаливым презрением, пронзительной насмешкой поливали, стегали и сверлили Степана. Открыл был рот, домахнул да рукой, стиснул с треском челюсти и рванул по воде. Сопровождавшие его стрельцы-гонцы влились в воинство Звонарева. Один остался он на степной не перед Самарой. Сыпал снежок. Печально улыбнулся Бердыш. «Уж сколько!» По более года крутился он в этих местах, как зверь в клетке. И вот она. Какая уже по счету благодарность за преданность и службу. И в кой раз унылым шилом дырявит ноющее сердце. «Досада!»